Ночью, часа, наверное, в три, я проснулся и мгновенно вскочил с постели. Состояние было очень тревожным. Я вынул из-под подушки пистолет, положил рядом с собой. Сердце стучало так громко, что мешало прислушаться. Казалось, за дверью хаты кто-то шепчется. Я старался себя успокоить, не хотел напрасно по пустякам будить хозяев. Густо капало с крыши, потрескивал под образами фитиль лампады. Больше ни звука. Я хотел уже снова лечь, решил, что взбудоражили меня разговоры с батько, и теперь всюду мерещатся преследователи. Но опять же за дверью шептались. Я различил несколько голосов. Кто-то прошлепал под окном, шумно оступился в лужу и ругнулся. Я растолкал Ивана. С печи сползла хозяйка, махнула мне рукой, И на цыпочках подбежала к двери. Иван дал мне в левую руку гранату и встал рядом. Его мамаша прижалась ухом к двери. В окно постучали. Но не требовательно, как это сделали бы немцы или полицай, а робко мякотью пальцев. «Кто?» — громким шепотом спросила хозяйка. Иван прижал губы к моему уху. «На обман берут. Сейчас скажут, что свои». И в самом деле из-за двери ответил женский голос. «Свои, бабушка, отворите!» Симоненчиха повернулась к сыну. «Цезинка, Татарчук, бригадирша! Чего и только надо? Открывать?» «Вечините, не тревожьтесь!» — уговаривал женский голос. «А кто с тобой? Усе свои, бабушка, Никита и Сашок, да еще Дулива Верка! ты. Мы до гостя вашего, він сам велел!» Старушка сняла крюк с двери. Иван осветил фонариком лица вошедших. Я сразу же узнал бригадиршу, с которой беседовал три дня назад. Ту самую, что в Москву на сельскохозяйственную выставку ездила. «Проходьте скорее», — торопила старушка. «Не холодите хату». За бригадиршей в комнату стали протискиваться трое, четверо и еще лезли из темноты. Хозяйка замахала руками. «Скильки вас тут! Идыт! Идыт на двор!» «Четызинка сказылась!» Бригадиша приказала двоим остаться, а остальных выпроводила за дверь. Потом обратилась ко мне. «Может, и мы выйдем, товарищ?» «Орлов!» — подсказал я ей. Понравилось, что она запомнила с того раза и уже не называет меня настоящим именем. «В чем дело? Нельзя ли поскорее? Говорите здесь. Этим людям я доверяю». Бригадирша хорошо улыбнулась. «Бабушке Симоненко усе можно доверить. Вона, як мати рідна. А прийшли мы вот чого товарищ Орлов. Вы мне третьего дня говорили, что требует сколотить группу, идти до лісу. Так вот она и группа. Двенадцать хлопцев и трое нас, девчат. Оружие у нас таке. Восемь гранат, две винтовки, усі за поясом с ножами. Хліба та сала на неділю. Одного нема, товариш Орлов. Плана действий? Ні, план ест. План таки. Пробираемос на Айчнянскі лиса, а коли там партизан не найдемо, підем дальше. Корловскай області. Не може того бить, што партизан не нашли. Тільки вот у нас який недочот. Споримо кому командирам быть. Ребята, кажут, не надо командира. А я считаю, так идти не можно. С того часу, как мы выйдем, уже группа наша партизанска. Так, товарищ Орлов, правильно? Ну что я сказала, обратилась она к хлопцам. А коли мы партизаны, значит, треба и дисциплину знать. Кто побежит дезертир. И тому в голосе её появилась жёсткая металлическая нотка. Тому, кто побежит, «Или того хуже, руки до горы поднимет. Смерть!» «Думаю, что командиром вам, как инициатору, и надо быть», — сказал я бригадирше. «А может вы, товарищ Орлов, не думать будете, а властью своей назначите?» «Так воно крепче, тем более люди наши догадываются, что назначение и приказ от партии». «Ведь чинит и бабушка трохи дверь, хай партизаны приказ товарища Орлова послухают». «Было в голосе этой девушки столько требовательности и сознания своей правоты, что старушка безоговорочно ей подчинилась. Я тоже понял, что командование ей доверить можно и что мой приказ имеет большое значение для всех членов группы».